Глава 23. Подняться из руин. Это был грустный праздник. Хотя у нас было достаточно еды и даже выпивки, но люди, лишенные крыш над головой, не могли веселиться от души. Только пьянящее чувство победы хоть как-то вытягивало все это торжество. Но людям был необходим праздник, и вот тут я был полностью согласен с решением Кирилла и Саши. Они должны были почувствовать, что все невзгоды — временное явление, и они скоро пройдут. И придут новые. Ага. Оптимизм так и переполняет меня до краев. Ух! И это лично мои проблемы. У меня просто многие печали от многих знаний. Утром следующего дня, приведя себя в порядок, а потом перекусив и проводив Оришу к ее народу, я взял с собой Бурборыча и отправился в администрацию поселка. Просторный холл был полностью забит людьми, в большинстве своем знакомыми мне по тем или иным делам, и можно было не сомневаться, что все они здесь по очень важным и нужным вопросам. Что логично, Нижний мыс надо было срочно восстанавливать, да и не было пока ясности, можно ли возвращаться в окрестные поселения. Лидия пыталась с этим наплывом справиться, но, конечно, все без толку. Ее здесь просто в угол задвинули, чтобы не мешалось. Что радовало, при моем появлении народ спешно освободил проход, видимо, помни, чем заканчиваются попытки поставить меня в очередь. И уже через несколько секунд мы вошли в комнату для совещаний, где Кирилл и Саша отчаянно ругались с делегацией мастеров, требовавших немедленно восстановить мастеровой квартал. «Восстановите только то, что сейчас край как необходимо», — посоветовал я, послушав их пару минут, — «а все остальное после того, как Нижний мыс начнем отстраивать». В комнате повисла тишина, а Кирилл с интересом смотрел на меня. «Давай, мол, попробую разрулить». Сами мастера растерянно переглядывались, переводя взгляд с Саши на Кирилла, а с него немного потупившись на меня. «Но как? Нам все там необходимо!» — возмутился кто-то наконец. «Так вот прям все и сразу!» — удивился я с ласковой улыбкой. «Тут ведь расклад какой! Либо вы сами определите, что срочно нужно восстановить для функционирования и защиты мыса, Либо это сделаю я после того, как Кирилл на месяц введет ЧП, передав управление в руки силового блока. На последних словах я подмигнул притулившемуся в уголочке Котову. Пожалуй, пока можно свернуть производство ткани, а по древесине оставить только стройматериалы и одну из пяти столярных. И, наверное, угроза моего непосредственного, а значит жестокого и тираничного управления сдвинула застрявший процесс с мертвой точки. И мастера сразу пошли на уступки, начиная исключать из списка требуемых производств те, без которых можно было пока обойтись. Тем временем я пристроился рядом с Котовым, и мы тихо переговаривались о делах наших скорбных. И еще вчера Котов отправил группы разведчиков во все стороны, в тщетной надежде понять, куда подевались недобитые ящерицы. Многие группы пришли обратно через точку возрождения, некоторые не вернулись до сих пор, но ну а те, что все-таки вернулись своим ходом, новости приносили неутешительные. Изначально мы надеялись, что все, кого мы перестреляли под стенами мыса, отправятся на те точки перерождения, к которым были привязаны. Ни Шикари, ни Медное, ни Перевал, ни Борисовск, Вышранцами еще, похоже, захвачены не были. Кирилл сам рассказал нам, что все они так и висели в списке владений мыса, а вот Птичья Скала из списка исчезла. Это все означало, что вышранцы должны были появиться в Птичьей скале, все-таки самое близкое место. Правда, туда разведчики ушли и пока не вернулись. Зато практически по всему берегу наши группы натыкались на голых вышранцев, которые при виде людей пытались как можно скорее сбежать. Поскольку приказа ловить их и истреблять не было, за ними никто и не гонялся. Почему они появились на системных точках воскрешения никто не знал, и вот этот вопрос еще требовалось прояснить. Еще один факт, который вызывал беспокойство, бесследное исчезновение выживших. Тех, кто во время штурма обратился в бегство, а таких точно было не меньше пяти сотен, разведчикам обнаружить еще не удалось. Как сквозь землю провалились чертяки. И как в такой ситуации возвращать на место лагеря, которые снабжали мы с едой. Была бы у нас возможность везде пушек понатыкать, было бы куда легче. Но пока ни пороха, ни орудий не хватало, а поставить две пушечки для защиты плантации того же финика — это значит потерять и пушки, и расчеты, и плантацию, если вдруг нападет большое число врагов. — В общем, есть у меня идея, — признался Котов. — Интересно, Вам понравится и мне нравится. — Не томи, — усмехнулся я. — Пора вам с Борборочем отобрать у меня часть бойцов и заняться созданием армии, — сказал Котов. У нас в мысе сейчас есть бойцы обителей и ополчения. Часть людей уже давно служит чуть ли не на постоянной основе. — Думаешь, переделать их в ударников? — спросил Бурборыч. — Так мы всегда были открыты для набора. — Нет, ударники — это ударники, — не согласился Котов. — Вы — особое образование, которое вобрало в себя авантюристов почти со всего нашего мегаострова. Если вы найдете еще хоть пару десятков таких же, это уже будет чудо из чудес. А нам нужна армия, пусть небольшая, но профессиональная». «А чем плохо ополчение?» — удивился Бурборыч. «Тем, что мы в него гоним всех, кого не лень, и доверия к таким бойцам лично у меня крайне мало», — пояснил Котов на хмуре в брови. «Если вы не заметили, то у нас тут огнестрел начали делать и недалек тот день, когда наши мастера сделают первое ружье, а человек с ружьем, как известно, должен быть опорой власти, а не сам претендовать на власть. Смекаете?» — В армию надо набирать только тех, кто лоялен, — кивнул я, переваривая идею Котова, — потому что они будут иметь постоянный доступ к оружию. — Именно, — согласился глава ополчения, разведя руками, — и таким образом у нас получится разделение сил, ваш своеобразный спецназ из ударников, армия с огнестрелом и стража с хорошим вооружением, ну и ополчение, которое мы будем формировать по остаточному принципу. — Тогда нам нужны еще и артиллеристы, — заметил Бурборыч, — и эти, флотские. Рано или поздно нам придется с вышранцами в море столкнуться. — Это уже вам решать, как дальше вооруженные силы внутри дробить, — отмахнулся глава ополчения. — А я бы вообще занялся тем, чем и раньше занимался. — Это чем? — поинтересовался у него я. — Специальной службой, — охотно пояснил Котов, и у него даже глаза загорелись. «Сыск, разведка, шпионаж, а еще противодействие и тому, и другому. Если я все правильно понимаю, скоро к нам сюда потянутся потоком люди со всего мегаострова, и всех их надо будет проверять. Да, Фили, я не забыл про островитян». «А еще Никитича, суку, найти надо, сжав челюсти, заметил я. И всех этих добровольных надзирателей такое прощать нельзя». Впрочем, все наши обсуждения пока были на уровне планов, потому что самым распространенным оружием в мысе все еще оставались копья. Кирилла и Сашу я в тот день так и не дождался. К ним целая вереница делегаций нескончаемым потоком шла. Стало понятно, что назревшие вопросы пора решать самостоятельно. И попрощавшись с Котовым, я предложил Бурборычу навестить бронзу. Наш мастер пребывал в приподнятом настроении, поскольку ни одна из его пушек не дала трещину и не взорвалась. И вот это он считал отличным результатом. Мы обсудили с ним все сложности, которые возникали при использовании орудий. Горящие ошметки в стволе, которые надо было тушить, нагрев ствола при частой стрельбе, неудобство удержания маленьких пушек и сложности зарядки. Хотя вот насчет последнего я понимал, что даже те снаряды, которые нам сделали, это уже само по себе немалое подспорье. Потом к обсуждению присоединился дядя Федор, которого к нам отправил Котов, и мы тут же перешли к вопросу нового оружия нет пушки это конечно хорошо и важно но далеко не каждый боец мыса сможет наши мелкашки таскать на себе да еще и стрелять с рук нужны были ружья причем желательно не как только я об этом сказал у главного мастера чуть инфаркт не случился а вот у тебя хо хо не хо хо спросил он казнозарядное ружье захотел филя откуда я тебе его возьму мушкет еще повторить сможем кивнул бронза ну в крайнем случае чтобы разработать что-то более удобное кивнул дядя федор соглашаясь с мастером нужен конструктор оружейник который в этом разбирается а где мы его возьмем он обвел всех взглядом будто надеясь что у кого-то в закромах завалялся настоящий конструктор оружейник а ведь возьмем неожиданно улыбнулся бронза где сейчас фаня а что фаня удивился дядя федор он тут каким боком «Он вроде как ружьями увлекался», — сказал Бронза. Нашли Фаню, чернявого мужчину под 30 лет. Он запрос выслушал, кивнул и принялся объяснять, как и что можно сделать. «Ну, во-первых, от ружей на вроде аркебуз толку вам не будет», — сразу заметил он. «Лучше еще пушки уменьшить и на приклады приделать». «Минута зарядки почти», — заметил я, — «и на водке никакой». «Ну а что вы хотели-то», — заметил Фаня. Команда «Цельс» сменила команду «Наводись» довольно поздно, если по историческим меркам, а аркибузы и прочее раннее ружье заряжается тоже не особо быстро. «И зачем они тогда были нужны?» — удивился Бронза. «Там свои подводные камни были, но люди на эти ружья свою тактику придумали. Пока часть отряда заряжается, другая стреляет», — пояснил Фаня. «Но все это в чистом поле хорошо». «Получается, что стрелять мы сможем только из укрытий?» — кивнул я. А если попробовать ускорить процесс заряжания? Если вас не интересует нарезной ствол, заметил он, вооружившись листком и угольным карандашиком, а он вас не интересует, потому что мы его все равно не сделаем пока, значит, можно использовать конструкцию крепостных ружей и совместить ее с охотничьими ружьями нашего времени. Вот ствол, вот приклад с встроенной камерой. Подожди, а патрон надо будет делать, забеспокоился дядя Федор. «Нет, его функцию выполняет камера, объяснил Фаня. «В ее размерах все уже рассчитано. На пулях делаем ободок, который должен совпасть с границей камеры. С обратной стороны каморы делаем полку, куда попадает часть пороха, и бьет кремниевый курок. Чтобы зарядить, надо будет переломить ствол, засыпать в камору порох, заложить пулю до ободка и вернуть ствол на место. Как все это сдавить — вопрос чисто технический. Я бы предложил затвор на усилии, сделать не так сложно даже нашими силами». — Сомнительная конструкция, — заметил дядя Фёдор. — Даже мне понятно, что так совмещать ствол и патрон не слишком надежно. Да и сталь. Нужна сталь хорошая. — Не надо хорошей стали. Нужны просто более толстые стенки, чем я накидал на схеме. Фаня принялся рисовать под одним наброском другой. — Да, получится больше вес, но ведь вам и выстрел нужен помощнее. — А зачем нам выстрел помощнее, — удивился Борборыч. — Вроде и так неплохо бьет а вы доспех этого главного выширанца видели спросил фаня я видел мятый весь ответил дядя федор мятый серьезно кивнул наш новый оружейник ну а если не он то кто и ни одной дырки между прочим а это что значит он подождал ответа но не слишком долго что его даже картечь не пробила закончил фаня ничуть не расстроившись и ведь это почти в упор Я пообщался с теми ополченцами, кто тогда поближе был к месту прорыва. Трое из пяти были уверены, что он умер вовсе не от попаданий картечи, а от падения со стены вниз головой. Просто шею сломал. «Тащите доспех», — нахмурился я. Дядя Федор отправил одного из помощников на склад, где хранился трофей, а сам принялся критиковать конструкцию, нарисованную Фаней. «Стрелять будет нелегко, зато решается куча проблем ранних конструкций ружей», — отбивался от него мастер. Вес будет большой, согласен, но они и пушки на руках таскают. Износ будет очень высокий, все эти составные части будут стираться только в путь. А мы что, решили делать на века? Ну, на пару лет хватит, а потом на переплавку. Наконец принесли трофейный доспех, который все принялись с интересом изучать. Ни одного пробития. Несколько картечин пришлись в конус нагрудника, но по касательной. Они оставили глубокие вытянутые вмятины, которые и отправили в полет нашего врага, но, как и говорил Фаня, причиной смерти явно стали не они. «В общем, надеюсь, вы меня услышали», — закончил Фаня. «Я бы не советовал вам увлекаться всякими ранними поделками из нашей истории. Все это та же пушка, только поменьше. Точность никакая, убойность недостаточная, а скорость зарядки вообще куром смех. И осечки будут постоянные». В моей конструкции все еще остаются осечки, но зато зарядка займет секунд 10. Переломил, сыпанул порох, вставил пулю, вернул ствол на место, взвел курок и можно стрелять. А что самое важное, прицельно стрелять за счет длины ствола. А если со временем приноровимся и сделаем станок для нарезок внутри ствола, то увеличим и дальность полета пули и точность. «Филь, что ты решил?» — спросил у меня дядя Федор. — Нам скорость зарядки важнее, — ответил я после некоторой паузы. — Быстрый износ, вес — это все не про нашу историю. Так что если вот это реально, то делайте именно его. Я ткнул пальцем в чертеж Фани. — Но если будем делать, то раньше, чем через месяц, первый образец не ждите. И то его допиливать надо будет, — заметил оружейных дел мастер. — А ничего надежнее и удобнее точно нет, — поинтересовался Бурборыч. — Пушки есть, — ничуть не смутившись, ответил ему Фаня. Вот они надёжны. Все, что надежнее, требует капсульный патрон и другие способы производства. На нашей коленке пока это самый удобный вариант. «А порох в этой камере липнуть не будет?» — не отставал от него рейд лидер «Отчищать тяжело будет?» «А вы его гранулированным сделаете и не будет», — отмахнулся Фаня, а потом понял, что никто из нас не знает, как делать гранулированный порох и тяжело вздохнул. «Ну, это же просто!» Я оставил Бурборыча на растерзание мастерам и честно сбежал. Ведь я все-таки в ружьях разбираюсь постольку-поскольку, вот пострелять могу, а сам процесс производства мне не очень интересен. Будет готовое изделие, там и оценю. Вдаваться в технические вопросы я был не готов, во всяком случае, прямо сейчас. Сбежав, я все равно не стал лентяйничать. Отправился к Арише и помогал ей решать вопросы заселения ее людей. Затем пообщался с Кривым, который вернулся к вопросу дальнейшего строительства внешней стены и вообще осмотрел, что и как нам подпортили вышранцы. А эти гады постарались, скажу я вам. Дома частично сгорели, и теперь некоторые надо было перестраивать, а частично были разорены, так что и им требовался серьезный ремонт. Вообще к постройкам в мысе вышранцы отнеслись без должного пиетета. Конечно, кирпич не горит, но от высоких температур может трескаться, а еще теряет свои свойства, скрепляющие растворы, и страдает фундамент. Радовало лишь то, что по большей части полностью сгорели только полы, стропила крыши и тот минимум мебели, которую успели накопить жильцы. Ну ладно дома, их вышранцы грабили, а вот чем их наша запродана золотой не устроила? Зачем было пробивать в ней огромную прореху, через которую теперь бил поток воды? Вот это варварство для меня осталось полной загадкой. Группа рабочих всеми силами пыталась устранить последствия вопиющего вандализма, но было понятно, что на восстановление речного пути потребуется время. Если запруду у перевала тоже разрушили? Хотя нет, иначе бы уже столько воды пришло ко второй запруде, что все начисто снесло бы. Так что там запруда, наверное, все же цела. Наш ненадежный корабль, который я тихо ненавидел и боялся, вышранцы тоже не оценили, спалив без лишней жалости. Теперь ребята из команды грустно копались на пепелище. потеря потери, если вдуматься, потому что это был единственный регулярный рейс до Медного. И теперь опять всем пешком ходить, пока новая корыта не построят. А запасы ресурсов в крепости тают, и восполнять их неоткуда, что само собой никак не может радовать. В заботах и работе пролетел весь день, а ночью на точку возрождения прибыли жители Птичьей скалы, почти в полном составе. Их история, рассказанная мне, Кириллу, Саше, Бурборычу и Котову, была печальна и грустна. Вышранцы прибыли к поселку, когда мыс уже был осажден, и почти сразу пошли на штурм. Жители пытались отбиться, но несколько ящеров в тяжелой броне просто зачистили стену и открыли ворота. После этого поселок был не просто захвачен, он был уничтожен. Напрочь, вместе с точкой возрождения. «Одни руины остались!» На этом моменте Афанасий в сердцах стукнул кулаком по столу. «Вот твари! Неужели нельзя было...» «Эх!» Когда стало ясно, что точка возрождения в мысе заблокирована, наскальники отправились на свои ближайшие точки возрождения и довольно быстро снова собрались вместе. Какое-то время прятались в лесах, а потом попытались вернуться на старое место, где и попали в засаду вышранцев. Сдаваться они не пожелали, ни мужчины, ни женщины, и были перебиты снова. Зато на сей раз хотя бы можно было отправиться в мыс, что они и сделали. «В лесах много беженцев и беглых рабов», — предупредил Афанасий. «Кого видели все с острова. Вроде как податься им некуда, так что пока просто прячутся, а к вам идти боятся». «Хотя там вышранцы периодически облавы устраивают». После рассказа Афанасия я воспользовался моментом и задал Кириллу волнующий меня вопрос. «Кабракан! Его надо добить!» «Надо!» — кивнул Кирилл. «А где он сейчас?» «Уже почти у плато!» — живо откликнулся Бурборыч. «Двигается к вулкану!» «И как будем действовать? Есть план?» — спросил Котов. «Надо восстанавливать шикаре и стену в железной долине без заминки», — ответил я, потому что давно уже раздумывал над тем, что дальше делать. «Это наш источник железа и серы, и наш залог победы, и еще туда надо отправить часть пушек». «А мыс?» — спросил Кирилл. «А мыс сделает новые, если будет, из чего?» — ответил я. «Дядя Федор говорит, что мы сможем лить чугунные, а для чугуна как раз нужно железо». Мы еще долго спорили о том, сколько людей отправится на север, а потом обсуждали все детали и утрясали подробности. В конце концов нам выделили пять больших пушек и десяток малых, и обещали снабдить ядрами и порохом. Конечно, я видел, что каждый такой подарок удар по безопасности мыса, однако если сейчас не восстановить поставки, рано или поздно не станет и мыса. Да и в предстоящем производстве ружей потребуется много стали, а значит безопасностью мыса придется жертвовать снова и снова. С нами вызвалась отправиться и Ариша, которая в тот день наконец полностью перевалила все дела на стёпу. С нею вязалось еще почти 30 человек, в основном бывшие элитные бойцы обители, которым скучно было сидеть в городе. И, конечно, вечером я не удержался и попытался Аришу отговорить. «Тебе-то зачем идти?» — спросил я у девушки, понимая, что вообще не хочу выпускать ее из безопасного поселка, И уж тем более выпускать вместе с собой, потому что гормоны мы почти не контролировали. — А что мне здесь делать? — изогнув бровь, спросила Ариша. — Ждать тебя, как примерная женщина, сидя у окошка в высокой башне? Только нервничать зря буду. — Здесь куча работы, — возмутился я, — и не все твои люди еще размещены. — Нет уж, все, это больше не мои люди, — отрезала девушка, а потом ласково обняла меня и добавила. — Это все теперь ваши люди. — Все равно ты их королева, — заметил я, не желая сдавать позиции. — Это недолго продлится. Ариша улыбнулась и, поднявшись на цыпочки, выдохнула мне в ухо. «К тому же, знаешь ли, у меня есть на тебя планы по ночам. Ну и вдруг я буду ревновать, если тебя долго не будет?» «Кому ревновать?» — не на шутку удивился я. «К Абракану, что ли? Не собираюсь я. Хм. В общем, как с сипакной больше не будет». «А вдруг я очень-очень сильно соскучусь?» — мурлыкнула мне на ухо Ариша, настаивая на своем, и чуть покрепче обняла меня за плечи. «Ну...» но... — надо было взять себя в руки, но те предательски схватили девушку. «Ну...» но... — «В домике?» «Правильный выбор», — девушка победно улыбнулась. «В домике?» «Вот нельзя так гнусно использовать мужские слабости». На подготовку охоты за великаном и всего остального и прочего ушел почти весь следующий день. Дел было немало, да и много людей требовалось собрать в поход. «Идти нам предстояло далеко и долго, а еще надо было тащить с собой слонов, которые всегда прикрывали шикари от нашествия всяких местных тварей. Так что путь всем нам предстоял опасный и длинный. Было решено разом попробовать возродить и перевал, и шикари. И если первый оставался почти без защиты, то вот второй нужно было максимально укрепить. Именно там нам предстояло встретить Кабракана, и в этот раз не позорно слиться, а победить». Ленин вновь собрал своих людей, которые, впрочем, и в мысе далеко от своего лидера не уходили. Они спешно нагрузили волокуши припасами и инструментом, а еще вещами и необходимыми для восстановления материалами. Тем временем Котов придирчиво отобрал ополченцев, которым предстояло работать в гарнизоне Железной долины и строить стену. А мои ударники набрали запасов пороха, снарядов с картечью и ядрами и получили новую броню и оружие, те, кто потерял во время штурма. «День 371. Вы продержались 370 дней. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Но это не ваш вопрос. Вы будете. Будете стремиться, страдать, преодолевать и кроваводохнуть. Потому что вас, игроков, никто не спрашивает, чего вы хотите. Такова логика этого мира, и ее понимание дает вам плюс один к мудрости». Еще ранним утром с первыми лучами солнца наша процессия вышла из крепости на скале, миновала пустынный Нижний мыс и двинулась вдоль Золотой на север.